Впервые оказавшись на городском железнодорожном вокзале, мальчик заблудился тут, как в темной тайге. И народу было вроде бы немного, а родители умудрились как-то потерять парнишку. Или он сам убежал. Какое-то время геройка бесцельно бродил по перрону, а затем увидел большой стеклянный зал, над которым красовалась табличка «Зал ожидания будущего». Над головой сгущались тучи, дождь накрапывал, и геройка пошел под стеклянную крышу огромного зала. И как только он переступил порог, левый глаз у него стал голубее правого, Несказанная радость опалила сердце, душу окрылила. Он как будто в дом родной вошел, в этот зал ожидания будущего. И точно так же, как в доме родном, Человек находит родные лица, он увидел в этом зале всех тех, кого он еще не знал, но уже любил всем сердцем. Хотя тут было много и таких, кого он будет откровенно ненавидеть, но от любви до ненависти только шаг, и потому все люди сейчас находились рядом, сидели бок о бок. Зал ожидания будущего был переполнен яркими сказками, которые сидели на одном диване с простою и серой, обыденной жизнью. Тут были геологи, археологи, тут сидели и ждали отправки заключенные из лагерей и тюрем, на груди и на спине у них виднелись номерные знаки. И мальчик почему-то вздрогнул, когда увидел молодого изможденного невольника номер 338-15-95, На несколько мгновений глаза их встретились. У невольника было бельмо на левом глазу. «Что?» Зек ухмыльнулся. «Не узнаешь?» «Нет», сказал мальчик. «И правильно. Меня теперь даже мать не узнает». Человек с автоматом, стоящий неподалеку, прикрикнул. «Номер 338, в рот тебе пятнадцать, дробь, картечь 95!» «Молчать! А ты, мозгляк!» Охранник автоматом пригрозил. «Иди своей дорогой! Живо!» И мальчик отправился дальше, изумляясь тому, что видит и слышит. Длинный прозрачный зал ожидания будущего показался ему бесконечным. Это был какой-то цветной огромный калейдоскоп, Только в нем были не стеклышки, люди, люди в этом калейдоскопе сверкали алмазными талантами и золотыми россыпями. Тут были музыканты и поэты, и певцы, и пахари, и Моцарт, и Сальери, и Шишков тут был, ждал Аказии в горный Алтай, чтобы начать проектировать дорогу в горах, Чуйский тракт. И Шукшин тут сидел, ждал своего поезда, ехать покорять Москву. И Рубцов томился тут, ждал автобуса в Горный Алтай, чтобы там вдохновиться Катунью и написать «Шумит Катунь». Двигаясь дальше, геройка увидел выход на пристань, где стоял под парами красавец, белый океанский лайнер. Мальчик попробовал пройти на пристань, но человек с погонами, сияющими звездной пылью, строго сказал, что мальчику сюда еще нельзя, еще не время, надо подождать. Завернувшись за угол стеклянного зала, геройка увидел крепких, веселых парней. Это были братья-скотогоны, с которыми он вскоре свяжет свою судьбу, хотя и ненадолго. Скатагоны сидели в углу, и, дожидаясь отправки на остров Иконникова, пили дешевую какую-то краснуху среди веселых этих скотагонов мальчику больше всего по душе пришелся черноглазый лалай кирсанов будущий великий скотагон у лалая тогда еще не было золотой обоймы искусственных зубов свои родные были ровные белые и плотные как зерна в кукурузном початке а рядом с этим будущим великим скотагоном находился молодой разбитной Ромка Ботабухин, Будущее ботало. Лицо у него еще не было разукрашено кривым лиловым шрамом. Но языком он уже балаболил так, что век не переслушать. «Пацан, ты кто? Пастух?» ромко хохотнул. «Ты смотри, братва! Наш человек в натуре!» это и его до конца поездки, Пассажир, а он, по а в А пассажирский поезд между тем стоял уже возле перрона, и родители с ног уже сбились, не могли найти сынишку. Едва не обезумевшая мать, раскосматив волосы, металась в одной стороне городского вокзала, высматривала мальчика, выспрашивала, а Василий Глебыч, бледный, с похмелья, злой, молча бегал, а потом уже ходил по другой стороне вокзала. Всклокоченный, взапревший Василий Глебыч уже изнемок, изматерился уже, когда наконец-то увидел сынишку в кругу скотогонов. Не скрывая своей раздраженности, Пастухов тут же хотел отвесить оплюшину, этому чертенку-ребенку, чтобы неповадно было убегать. Но парни, возле которых крутился Геройка, оказались мировыми парнями. Вдруг просто так, за здорово живешь, скотогоны предложили ему выпить дешевенькой краснухи, и сердце Пастухова тут же оттаяло. «Премного благодарен». Пробормотал он, запарился бегать за этим. Твой? Будущий великий скотагон, показал на парнишку. А мы уже хотели его с собой забрать. Нам пастухи нужны. С удовольствием выпив на дармовщинку, Василий Глебович отмахнулся от закуски, но как-то так отмахнулся, как будто от парнишки отказывался. Забирайте. А куда вам? Зачем пастухи? Скотину гоняем по Чуйскому тракту, из Монголии до города Купецка. и ты, вытирая губы, сказал Василий Глебович, это где ж такой город? А вот смотри, Ботало выкатил из-под дивана полосатый громадный арбуз. Смотри, вот это, допустим, глобус в натуре. Если мы дырку просверлим насквозь, мы куда попадем? В самошедший дом, папаша, вот куда мы попадем. Скотогоны расхохотались, и в эту минуту к ним подбежала Анастасия, растрепанная, запыхавшаяся. «Мы поехали, а ты можешь продолжать!» – раздраженно крикнула она, хватая сынишку за руку. «Пей, гуляй, тебе ведь больше никакой заботушки, бессовестный!»